Глава 4. Анкарн, в котором мне повезло появиться, был вольным городом на юге Арнисской империи, самого большого государства на континенте, впрочем, не настолько большого, чтобы презрительно посматривать на остальных, всего лишь вдвое по полущиди, что при наличии на континенте ещё почти двух десятков других, не давало значимого преимущества. Континент, на котором все они располагались, назывался Яоул и был единственным на планете. По крайней мере, о других ничего известного не было. Статус вольного города Анкарн получил аккурат с появлением в нём академии, и связана это было. А вот с чем оно было связано, Вольдемар не знал и не особо интересовался, что для меня было большим упущением. А ещё, прямо по центру континента, на площади вдвое больше, чем Арнийская империя, располагалась большое белое пятно вечной мерзлоты, идущее с самого дальнего севера от океана, скованное льдом и опускающееся почти до местных субтропиков. Называлось оно много как и большой белой пустыней, и ледяной пустошью, и даже мёртвыми землями. А всё потому, что когда-то там располагались центральные земли бывшей единой империи. После магического катаклизма, превратившегося в сплошное поле снега и льда, но ну а то, что от империи осталось, превратилось в сегодняшнее царство, королевство и арнийскую империю. Никакой, правда, правопреемницы старой империи не считающуюся. Показалось забавным, что даже тут не обошлось без магического катаклизма. Видимо, кто-то из магов древности когда-то не удержался и бахнул. А может, это была и не война, а очередной одарённый, просто опрометчиво влез туда, куда лезть не стоило. О причинах произошедшего ничего толком известно не было. Все, кто что-то знал, остались там, под многометровой толщей льда. Нынешние маги периодически снаряжали экспедиции, пытаясь раскопать хоть что-то из древнего наследия, но возвращались из подобных походов немногие. Зайдя на кафедру общей магии, я сразу увидел Боргоса Олдвена, того самого, впадавшего временами в маразм профессора магии, что замещал меня на время болезни. О, дорогой Вальдемарус! Седой, сухенький старичок, в силу возраста отошедший от работы в качестве куратора студенческой группы и преподававший исключительно факультатив по теории магии, тут же радушно меня обнял. Ну хоть не Вольдемортус. Подумал я, тоже вежливо приобнимая заслуженного работника магического образования, помолодее ли, постройнее ли, произнёс тот, с улыбкой меня оглядывая: Прямо завидую и мантии, какой шикарный цвет. Он потрогал ткань, присмотрелся к фасону. Ба, да это алалийская работа, только у них так по-особому прошивают швы. Признаваетесь, коллега, почём такую приобрели и? Ох, Я натянуто улыбнулся. Досталось совершенно случайно. За смешные деньги. Понимаю, покивал старый профессор. Опять какой-нибудь горький путешественник вещи распродавал, чтобы оплатить поездку на корабле. Вроде того. Профессор был человеком слегка назойливым, но безобидным. Насколько это возможно для весьма сильного мага приличного возраста с начинающейся деменцией. Только в академии он преподавал больше ста лет. А уж чем занимался до неё, про то ходило немало слухов, поэтому я подобное поведение воспринимал вполне снисходительно. Пока это было больше поводом для смешков, но когда слабоумие поразит его окончательно, он станет попросту опасин для окружающих. Я понадеялся, что наступит это ещё не скоро. «Э, кстати, профессор, подцепил я за локоток уже его. У меня тут к вам вопрос как к большому знатоку теурмагии. Конечно, конечно, оживился тот. Помочь коллеге мой святой долг. Столкнулся с интересным случаем не так давно. Принялся описывать я, увлекая того к столу в углу помещения. Мущина, несомненно одарённый, и раньше мог колдовать без каких-либо проблем, но внезапно, после какого-то инцидента, он с процессом воплощения заклинаний произошёл сбой. И теперь вместо ожидаемого результата получается хаотичный выбор магии вокруг тела, просто разрушающая одежду. Несколько применений магии, и он остаётся буквально голый. Голый. Баргас, сморщившись, едва захихикал. Забавно, забавно. Нам с вами, профессор. Вежливо улыбнулся я в ответ. Но не этому бедняге. Да, тот посерьёзнел, задумчиво огладил подбородок. Действительно, к этому вашему знакомому я авненю до смеха. На секунду задумавшись, старик неуверенно произнёс: "Пожалуй, в своей практике ничего подобного не припоминаю. Хотя, знаете, есть такое ощущение, что где-то что-то подобное или читал, или слышал от кого-то. Можно было бы подумать о наложенном проклятье, но от те скорее могут лишить магии, чем дать такой эффект". Если только это было какое-то неправильное проклятие, да, в общем, неправильный эффект. Знаете что, батенька? Барга скрепка взял меня за руку. Тут не получится сходу определить причину, поэтому надо обно применить метод абдукции. Э, какой, какой метод? переспросил я. Может, дедукции? Абдукции, повторил профессор. Дедукцию можно применять только после абдукции, когда мы имеем уже несколько более или менее вероятных предпосылок, чтобы определить наиболее верную из них. И тогда мы найдём причину, закивал я. Нет, сурово взглянул мне в глаза старик. Тогда мы применим индукцию, и вот уже она и приведёт нас к истине. Как говорил мой учитель, основатель этого метода, Кратчайший путь к раскрытию любой тайны это абдукция, дедукция и индукция. Все вместе и именно в такой последовательности. Я ещё раз вспомню всё, что читал из рассказа в Кононадуиля, но не про абдукцию, не про индукцию там ничего не было. Видимо, Шерлок Холмс как-то справлялся одной дедукцией. Было ли это признаком ограниченностей, что он попросту не знал про два других метода, или же наоборот признаком остроты ума, справлявшегося всего одним инструментом вместо трёх. Я определить не смог. Умный был человек, вздохнул, произнёс профессор, отведя взгляд. Жаль прожил недолго. А что с ним произошло? Слишком углубился в такие тайны, в которые углубляться не следовало. Помню его последние слова, когда он умирал у меня на руках. Какие? заинтересовался я. Надо было остановиться на дедукции, пожевав губами, процитировал по памяти Баргас. И я понял, что, скорее всего, Шерлок Холмс был умным малым. В общем, мой дорогой друг, подытожил старый профессор. Сначала внимательнейшим образом следует изучить, как ваш знакомый формирует заклинание, и на каком этапе идёт сбой. Ну и освежить заодно в нашей библиотеке знания по магическому удару его формированию и функционированию. Насколько помню, в Вик нам из Герцегства устроился, прибыли. Академия там помоложе нашей будет. Может, что и новенькое для себя найдёте. Это, кстати, Баргас хорошо напомнил. В библиотеке Анкарнской академии и правда могли быть ранее нечитанные мною авторы, иные древние медицинские книги в академии хранили куда тщательней, чем местных королей. И уж точно не горели желанием обмениваться ими с другими конкурирующими академиями. Большинство книг, к тому же, были в единственном экземпляре, и размножать и копировать их никто не спешил. Наличие таких эксклюзивов весьма серьёзно поднимало статус учебного заведения до рекламы в стиле: только у нас и больше нигде подлинные труды великого магистра Дормедония Позорского. Спешите поступать к нам. Тут ещё не додумались, но всем их потомственных волшебников, большинства знати и просто людей с деньгами, стремящихся своим одарённым чадам дать не просто образование, но чуть больше шансы устроиться на тёплое место по окончании, об этом были прекрасно осведомлены. В этой части материка, круче Академии Янкарна никого не было. На другом краю континента, конечно, была ещё Академия в Этонии. Тоже весьма на слуху, но там была своя специфика. Вальдемар не слишком был в курсе, в чём там была основная загвоздка. Он-то как одарённый из бедной семьи, попал исключительно туда, куда определило государство. Ему не да выбора было, но разговоры помнил, что эта низкая академия странная. Сегодня первым шло занятие по практической подготовке студентов. На котором они должны были пробовать применить на практике теоретические знания в формировании начальных стихийных заклинаний. Как и все практикумы подобного рода, проводились они в обширных подвалах академии, सुкреплёнными различными защитными заклинаниями стенами. Стоило мне зайти, как кучкующиеся студенты тут же растеклись по стенам, пряча от меня глаза. Чёрт в предчувственник. Запугал народ, что смотреть на преподавателя бояться, вновь про себя посетовал я. Поэтому вновь доброжелательно улыбнувшись, поприветствовал группу. Здравствуйте, студенты. Здравствуйте, профессор, прозвучало нестройным хором. Что-то вы как-то слабенькое. Не завтракали, что ли? Ну, давайте. Здравствуйте, студенты. Здравствуйте, профессор. В этот раз было погромче, но кто-то дал петуха, да и в целом голоса были скорее нервными, чем воодушевлёнными. Я бросил попытки их слегка взбодрить. Пусть сначала подзабудут меня прошлого, решил я. Тогда и начнём их потихоньку растормашивать, а то все нерешительные рот лишний раз боятся раскрыть. Тут как раз прозвенел звонок, и встав по центру комнаты, я напомнил тем о занятии. Итак, сегодня мы будем учиться первым стихийным заклинаниям. Благо теорию я знал отлично и помнил, как проводились предыдущие подобные занятия. Одно слегка напрягало, что на практике я сам показать ничего не мог. Пришлось выкручиваться. Но для того, чтобы вы лучше усвоили материал, показывать я ничего не буду. Буду только контролировать правильность выполнения вами действий по управлению стихиями. Студенты как-то странно переглянулись между собой, но я списал это на удивление от изменения порядка проведения занятий. Вообще, конечно, стиль преподавания надо было в корне менять, не только Вальдемаров, а всей академии. Работа со студентами была минимальна: лекцию отчитали, разок показали, как надо делать, и всё. Ну, может, задали пару вопросов, на которые и ответили студенты посообразительней. И на этом функцию преподавателя посчитали исполненной. А потом ещё кто-то удивляется, что больше половины выпускников магов толком ничего не умеют и колдуют как попало. Я же решил подход этот поменять. Если раньше Вольдемар просто показывал, как надо выполнять то или иное заклинание и уходил, оставляя студентов одних, оставшиеся занятия практиковаться самим, то теперь я был намерен внимательно следить, кто, как и что делает. До самого звонка на перемену. Для начала повторим теорию. Кто мне скажет, что общего в формировании начальных стихийных заклинаний, независимо от стихии? Я отошёл чуть назад, чтобы видеть всех, но вместо леса рук, на которые после прошлого занятия я не надеялся, увидел только проступившее на лица отчаяние. Похоже, мой вчерашний посыл, что теория это 90 — это девяносто процентов успеха, только лишь подкрепляемая практикой, но не заменяющая ее. Пропал в туне. «Полдорг!» — нашел я старосту взглядом. «Ну давай, спасай положение!» Та сделала неуверенный шажок вперед и пробормотала, не поднимая головы. Э, «Простите, профессор, но я не знаю». «Ну как же!» Я всмотрелся в остальных. Но те только южились, да старались притаться друг за друга. Друзья, так дело не пойдёт. Давайте включайтесь, начинайте думать. Ну, никто не помнит. Ладно, подскажу. Все начальные заклинания стихий формируются через контакт с с чем? Ну, уже вспоминаете. Маршуш, стоп, только не падай в обморок снова. Вы двое подержите его карнавал. Да, ты тоже не знаешь. Я подёргул в разнобой ещё студентов, но все как один трясли отрицательно головами. Наконец, я остановил взгляд на своей соседке, Алтине. Виолар, ты же умная девушка. Давай, подумай немного. С чем нужен контакт? Может, с физическим воплощением стихии? Неуверенно предположила та. И я тут же громко хлопнул в ладоши. Бинго! Мисс Виолар получает большой и жирный плюсик. Правильно, контакт с чем-то воплощающим стихию. Проще всего заклинания земли и воздуха. Эти стихии в любой момент под рукой. Посложнее с водой, но хватит даже небольшой емкости с нею. А тяжелее всего с огнем, его сначала надо как-то зажечь. Впрочем, все необходимое тут есть. Поэтому давайте по порядку, начиная с воздуха и заканчивая огнем. Расставив всех в несколько рядов в шахматном порядке, чтобы не мешали друг другу, я заставил их выполнять простейшие манипуляции со средой, как это указывалось в книге Магистра стихийной магии Валериюса Попасского, а сам отошёл к стене, сложив руки на груди и внимательно наблюдая за их потугами. Ну, что сказать? Делали они то во что горазд, совершенно не улавливая сути процесса начал ходить по рядам и исправлять явные ошибки, но почему-то результат от этого был строго обратный. После моих указаний они начинали ошибаться ещё чаще. Вновь накатило сильное раздражение, явное отголосок бывшей личности Вальдемара, но я составил себе успокоиться. Вновь отодвиг в тенье, отвернувшись от студентов, сделал несколько глубоких вдохов, а затем, вновь натянув на лицо улыбку, повернулся. Ой, вскрикнул испуганный девичий голос. Что-то с силой хлопнуло, и в мою сторону полетела упругая волна спрессованного воздуха. "Твою мать!" только и успел крикнуть я, на одних рефлексах падая на пол и закрывая голову руками. Повезло. Сырое, но весьма мощное заклинание стихии воздуха только взлохматило волосы на затылке, лишьнув краем по одежде. В помещении мгновенно наступила полная тишина. Поднявшись, я невозмутимо отряхнулся, после чего посмотрел на бледную как мел студентку и благожелательным тоном произнес «Неплохо, мистулин». «Весьма неплохо. Только постарайтесь, сформировав заклинание, никуда его не кидать, а спокойно развеять. Ну-с, а теперь я жду подобного результата и от остальных». «Нет, вы видели, видели!» — горячился маршуш, когда группа вновь собралась после занятий за углом академии. Он же вообще не стал ничего показывать. Мы должны, понимаете ли, сами разобраться. Да на кой мне эта теория вообще сдалась?» «Я понял», — присев на корточке, как-то отрешенно заявил Ботлер. «Он просто хочет нас завалить, загрузить своей теорией так, чтобы мы не сдали итоговый практический экзамен». «И ведь как все делает?» — злоусмехнулся еще один студент. «С улыбочкой вежливо, чтобы никто не подкопался!» Даже когда его Таняса чуть не приголобила заклинанием, как ни в чём не бывало поднялся и даже похвалил её. Вот вы слышали когда-нибудь, чтобы он хоть кого-то хвалил? Я нет. Несколько голосов тоже подтвердили, что на их памяти это впервые. Но, может, он всё-таки поменялся? В нос робко подала голос Виолар. Ха, имитировал ненатурально смех Сан. Насмешило. Или это плюсик от него на тебя так подействовал? Смотри, не обманись. Все это лишь игра с его стороны. А если написать родителям?» Предложила вдруг Полдорк. «Не может же быть, что никто не найдет у корот на черного плаща». Все переглянулись. Затем одна из студенток вышла вперед и негромко произнесла. «Я могу написать». «А кто у тебя они? Богатые купцы или, может быть, дворяне?» Тут же подошла к ней с вопросом староста. Папа, король. С некоторым смущением произнесла та, после чего все ошарашенно переглянулись. "Так ты принцесса?" вылупив на неё глаза, произнёс он. Та чуть покраснев, кивнула. "Королевство у нас только одно", задумчиво произнёс барий. "Да, я принцесса Тингланда", кивнула девушка. "Правда младшая из семи дочерей короля, но всё равно. О чего молчало В лес любопытно маршруш. Не хотела особого отношения, но и отлично, потёрла ладони Полдерк, королевство союзник Империи, так что, думаю, просьбу принцессы без внимания не оставят. В этот раз группа А1 покидала территорию академии в приподнятом настроении. Пусть маленькая, но надежда на спасение от злобного препода начала вырисовываться.